Глава вторая. «Мам, не жди меня. После клуба мы поедем ночевать к Юле». Алиса услышала мамина хорошо из кухни, схватила с полки ключи и выбежала на вечернюю улицу, где подружки уже ждали ее в такси. К сожалению, в клуб они так и не доехали. Водитель долго окружил их по центру Москвы, а потом завез в какую-то темную подворотню, где бригада удал их парней, связала всех трех и усыпила хлороформом. Алиса открыла глаза и долго пыталась понять, где находится. В большом помещении, похожем на гараж или ангар, кроме нее находилось еще десятка два молодых девчонок. Некоторым на вид было не больше шестнадцати лет. К ней подошел невысокий мужчина в балаклаве. «Очнулась Соня!» «Где я?» Он достал из кармана ее паспорт и зачитал. «Савина, Алиса Владимировна, так, сколько тебе, двадцать лет?» «Ну что, Алиса, добро пожаловать в страну чудес!» Зычно хохотнув над собственной шуткой, он грубо дернул ее за руку и поставил на ноги. «Двадцать плюс! Вон в том углу пошла!» Алиса слабо соображала, что происходит. Мозг упорно отказывался принимать самые жуткие, но от этого не менее реалистичные версии. В итоге она молча двинулась в ту сторону, куда показал незнакомец. Ни одну из своих подруг Алиса не видела, и это пугало ее еще сильнее. В углу ютилась кучка испуганных девушек, у всех было одно и то же выражение лица — апатичный страх. Когда вроде бы надо было рыдать и просить о пощаде или искать возможность выбраться из этого жуткого чистилища, жертвы впали в коллективный кататонический ступор. Алиса села на пол рядом с остальными, поджала колени к подбородку и закрыла глаза в безысходной надежде на чудо. Пять дней отпуска пролетели, как всегда, словно пять часов. Денис собрал свои незначительные пожитки и вернул ключи хозяину квартиры. Тот был опечален фактом расставания с таким беспроблемным жильцом, который основную часть времени отсутствовал или приезжал в квартиру только ночевать. За пару лет жизни не было ни одной жалобы от соседей, ни одной поломки, ни одной задержки оплаты. Вечерний город томился от нагретого заднего асфальта. Денис вышел в духоту улицы из прохладного подъезда. Закинул два чемодана в багажник своего темно-бронзового BMW М8 и закурил. Алексей ругался на них за эту дурную привычку, хотя и сам частенько покуривал. Они все плотно сидели на никотиновой игле. Пульнув бычок четко в урну, Денис сел за руль и двинулся прочь из столицы на восток, в сторону их базы. — Не прошло и шести лет! Алексей, ухмыляясь, встретил Дениса у входа на кампус. «Блудный сын все же решил пожить под крылом у бати», — хохотнул Дима. «Сокол, ты мне еще тут похохми!» — Дима осекся и иронично закатил глаза. «Но у нас же не весь состав тут живет», — возразил Денис. «Кто-то ведь так и остался в городе?» «Дружок, ты, конечно, заселяйся. Но если и дальше будешь с такой кислой мордой тут бродить, я тебя разжалую из оперативников в охранники». «Сейчас он сердечные раны подлечит и снова начнет лупить», По пиратам и гангстерам. Арчи подмигнул к Денису, а тот в ответ скривился в унылой усмешке. Какие еще сердечные раны! нахмурился Алексей. Арчи замялся, виновато улыбаясь. Ну, любовь все такое. Алексей прорычал. Морозов! Я! Какая к хренам собачья любовь! «Никакая, командир. Я в полном порядке и готов к очередному заданию. Алексей подошел к Денису и внимательно рассмотрел его, приподняв голову. Тот был выше командира сантиметров на десять. «Врешь?» «Никак нет». «Неделя дополнительных рукопашных боев по часу в день!» Смачно плюнув себе под ноги, Алексей в конце добавил «С мастером!» Мастер позывной Вовы, старшего в Е-группе, и тренера Фобоса по борьбе. Никто не любил с ним бороться, потому что никто не мог его победить. Казалось, он жил боем. Его тело двигалось против всех законов физики. Скорость зашкаливала, а сила удара могла вывести бойца из строя на несколько дней. Каждый в отряде хоть раз доказывался на больничной койке с сотрясением или вывихом после беспощадного спарринга с мастером. Денис с ненавистью зыркнул на болтливого Арчи и ответил Алексею: "Так точно. Буду таймер ставить, понял? Я из тебя эту дурь быстро выбью, не сомневаюсь. Что ты сказал? Так точно." Командир стремительной походкой двинулся к административному корпусу, а Денис замахнулся на друга. «Блин, Арчи, кто тебя просил рот раскрывать?» Арчи ловко увернулся и расплылся в наглой улыбке. «Да ладно уж, ты неплохо стоишь против мастера, получше большинства, так что не ной и выпусти пар!» Денис занял свободную квартиру на кампусе, назвать это помещение квартирой можно было с натяжкой. Студия в 20 квадратных метров с широким окном, узкой кроватью, встроенным шкафом, письменным столом, парой стульев на колесиках и маленькой ванной комнатой, где и ванны-то не было. «Как вы тут живете? У меня сразу приступ к клаустрофобии подкатил». «Нормально живем. Мы тут только ночуем. По мне так хватило бы одного матраса на полу. Сзади иногда так упыхаешься, что силы остаются, только чтобы голову до подушки донести». Арчи плюхнулся на стул и крутанулся вокруг своей оси. «Не жизнь, а сказка!» Денис хмуро вкатил свои чемоданы в комнату и запрокинул голову назад, уперевшись руками в поясницу. Следующее утро началось с назначенного наказания. Денис вышел на мат против мастера. Алексей стоял в стороне и кивал на большие часы, висевшие под потолком спортивного зала. Несколько человек, включая Диму и Арчи, пришли поглядеть на представление. — Дэн, мы в тебя верим, задай жару. — Чувак, сделай мастера! Алексей раздраженно бросил взгляд на парней и рявкнул. — Отставить детсад, а то всех выгоню! Через четверть часа взмокший Денис, в очередной раз приземлившись на спину, хлопнул ладонью по мату и попросил перерыв. — Эх ты! — командир закатил глаза и махнул рукой. Запыхавшийся Вова покачал головой. — Нет, я сам уже передохнул бы. Зря вздыхаешь, Лех. «Дэн, из всех из них, — он показал в сторону остальных парней, — простоит дольше. Значительно!» Алексей примирительно поднял ладони. «Заканчивайте. Через пятнадцать минут сборный инструктаж. Срочный заказ. Чтобы без опозданий!» Дима присвистнул. «Опа-опа! и -опа, уныние!» Алексей уже смирился с дурашливым поведением своих наемников вне заданий. Он молча покачал головой и вышел из зала. «Дэн, чего лежишь? Цел? Вова размял шею и наклонился к Денису. Цел, Пытаюсь вернуть пульс в допустимую скорость!» «Ты сегодня на высоте!» — насмешил. «Я себя чувствую мешком картошки!» «Активно сопротивляющимся мешком картошки!» Они одновременно разразились басовитым смехом, разнесшимся по залу глухим эхом. «Вставай! Надо успеть на инструктаж!» Мастер подал Денису руку, и тот нехотя поднялся с мата. «Внимание! Новый заказ!» Алексей мельком оглядел 16 молчаливых лиц, ждавших от него указаний. Задание срочное, оплачивается по тройному тарифу. Часть парней заулыбалась, кто-то напрягся. С одной стороны, рисковать за тройную оплату всегда было интереснее. С другой, срочные задания обычно оказывались значительно опаснее. Алексей продолжил. Подмосковье, один из государственных, прости господи, деятелей, организовал подпольный транзитный пункт для продажи рабынь. Набирают партию девчонок и вывозят за границу, в основном в Турцию или Восточную Европу. Наша задача разнести в хлам этот ангар, создать эффект мясорубки и уехать до появления спецслужб. Вопросы. Арчи поднял руку. А кто заказчик? Конкурент или правительство? Заказчик не назван. Мы работаем по запросу неназванного клиента через проверенного посредника. Денис прищурился. Что делать с пленными женщинами? «Я же сказал, нужна мясорубка!» Народ ахнул. «Поэтому и оплата в тройном размере. Расстрел, без фильтрования!» Дима подался вперед и повысил голос, чтобы его услышали все остальные. «А в чем тогда смысл? Разве не в освобождении пленных?» Алексей раздраженно вздохнул. «В этот раз цель операции — создать шумиху и убрать с государственного поста конкретного человека. Бред какой-то. Ради выпуска новостей расстрелять толпу девчонок. Вова присоединился к протесту. «Мы же не безумные головорезы, а военные наемники. Лех, что за фигня? Мы всегда отказывались от подобных сомнительных авантюр». «Заказ оговаривался с одним из учредителей Фобоса. Отказаться нельзя. По комнате» — прокатился недовольный ропот. Арчи ехидно усмехнулся. «А если никто из нас не согласится участвовать?» «Да, давайте все разом слежем с диареей», — хохотнул Дима. Алексей не выдержал разортавшийся балаган и рявкнул так, что все мгновенно заткнулись. «Молчать! Я не требую от вас устраивать поименный расстрел! Задача залить там все свинцом!» Денис поднял взгляд на напряженного командира. «Это государственный заказ? Пиар-ход, да? Кому понадобилась такая дичь? Назовите нам имя работорговца, чтобы мы понимали масштаб провокации. Узнаешь потом из новостей!» «Ну да. Хватит морок!» Вова встал и, потирая переносицу, подошел к карте местности со снимками объекта. «Лех, сам посуди! Кого вывозят в рабство? Девчонок, молодых! Сколько им? Шестнадцать? Восемнадцать? Дети! Это же чьи-то дочери! Их опоили, усыпили и выкрали! Ты сам-то как себе представляешь подобное? В петлю не полезешь через неделю?» В комнате вновь воцарилась тишина. Алексей ходил зад вперед и почесывал затылок. «Не знаю. Охранников расход. Остальных...» «Стреляйте по верхам. Кому-то не повезет поймать рикошет». Он открыл окно и закурил. «Не знаю я, парни. И так тошно. Мне еще потом одному все это дерьмо придется вывозить перед руководством. Надеюсь, за яйца не подвесят». Оглянувшись, Алексей поймал на себе полтора десятка тревожных взглядов и махнул рукой. «План задания всем разослан. Разойтись и изучать. Выезд завтра в шесть утра». Денис проснулся четко по будильнику в половину пятого. Постоял несколько минут под холодным душем, оделся и пошел в оружейку. Все собирались молча, никому не нравилось жуткое задание. В помещении только время от времени слышался металлический лязг оружия. Денис открыл свой шкафчик, затянул на себе бронежилет, надел балаклаву на макушку. Проверил боевой нож на остроту, он редко им пользовался, и вообще старался не подпускать противников ближе, чем на выстрел. Но не всегда все шло по плану. На душе было мутно, шею ломило от бешенства. Денис всем нутром восставал против такого циничного, жестокого задания. Фобос, конечно, был далек от звания Вселенского Спасителя. Им нередко приходилось организовывать военные перевороты, политические провокации, подогревать тлеющие тут и там кризисы. Но расстреливать беззащитных девчонок было за гранью добра и зла. Без четверти шесть отряда 16 человек стоял на плацу перед четырьмя черными внедорожниками. Алексей вышел из-за машин и отшвырнул окурок. «Чего все такие красноглазые?» «Такие же, как наш командир!» — ответил за остальных Вова. В шеренге послышались тихие смешки. «Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто мне совершенно плевать на этичную сторону вопроса. Но если помните, наша организация вообще большую часть времени...» находится вне этики и общепринятых законов войны», Алексей откашлялся. «Я никого сюда не приводил безрассудным младенцам. Каждый пришел совершеннолетним и принимал решения самостоятельно. У каждого из вас были свои мотивы остаться в Фобосе. Кто-то хотел денег, и они у вас появились. Кто-то хотел стрелять, и я дал вам оружие. Расплата за свои желания настигает каждого, рано или поздно. В отряде сегодня, как видите, ни одного новичка, только профессионалы. «Тертые калачи, бывалые вояки. Называйте себя как угодно. Но вы все же исполнили свои желания. Тот, то даже несколько раз». Он повернулся к парковке и оглядел стройные ряды дорогих машин и мотоциклов. Дима дернул плечом и сквозь зубы ответил. «Ладно, мы все поняли, командир. Надо, значит, надо». Алексей кивнул. «Вместе уйдем, вместе вернемся». Отряд хором, но непривычно тихо ответил. «Уйдем и вернемся». «Блин, кто-нибудь, пошутить, а!» Арчи сидел сзади и барабанил пальцами по колену. Дима бросил на него короткий взгляд и натянул край балаклавы на глаза. «Я вернусь и напьюсь». «Отлично! А где смеяться?» Они были в пяти минутах езды от контрольной точки, с которой планировали начать операцию. Денис притормозил на очередном хабе: «Мы все напьемся. Это не война, а какое-то низкопробное шоу». «Что толку обсуждать? Мы знали, на что шли, подписывая контракты». Вова, сидя на переднем пассажирском сиденье, уперся коленом в бардачок и водил пальцем по эмблеме Фобоса на своем автомате. Арчи скинулся: «Мы шли воевать, а не зверствовать!» «Все, оставить разговоры!» Вова наклонился к закрепленной на правом плече рации. «Центр, группа 3 на месте. Ждем указаний. Прием!» «Группа 3, это центр. Ты контрольной точке 200 метров. Сбор там. Прием!» «Центр, группа 3, вас понял. Конец связи!» Они остановились рядом с другими внедорожниками и быстро выгрузились. Получив дальнейшее указание, четыре группы по четыре бойца начали обходить ангар со всех сторон, медленно сжимая его в кольцо. «Эй, братва, у нас гости!» Охранники в ангаре внезапно всполошились и забегали по верхнему этажу. Алиса и остальные пленницы повскакивали от шума. Главарь мгновенно выскочил к ним и выпустил автоматную очередь по потолку. «Ну-ка, сели все на место! Кто пикнет, убью!» Девушки испуганно подчинились, несмотря на несколько болезненных криков. Две или три получили рикошетом ранения от выпущенных пуль. Кто-то попытался подползти, чтобы помочь им, раздалась еще одна очередь. «Я непонятно объясняю, не шевелиться никому!» Алиса тихо всхлипнула, пленницы в ужасе жались друг к другу, не зная даже имен. Раненые девочки громко стонали от боли. «Эй, рыжий, раненых убрать!» Еще один мужчина в маске вышел к пленным. Алиса почему-то думала, что он сейчас уведет девчонок куда-то. Но он достал пистолет и добил их одиночными выстрелами в затылок. Многие вскрикнули от испуга. Алиса зажала рот кулаком и зажмурилась, теряя надежду на спасение. «Еще один писк! Расстреляю всех!» Наступила тишина. Тот, кого называли Рышим, тащил тела мертвых девушек в дальний угол и сложил их друг на друга. На ветонном полу Остались жуткие кровавые дорожки. Некоторые пленницы отключились от шока. Мастер знаками показал, кому из его бойцов и где расположиться. Еще издалека они услышали две короткие очереди в ангаре. Это был дурной знак. Скорее всего, внутри уже знали, что на них готовится нападение. В абсолютной тишине 16 бойцов окружили ангар радиусом в 100 метров. Залегли в траве и буреломе и приготовились выполнить приказ. «Всем группам центр! Ликвидировать любые движущиеся цели внутри объекта! Без запроса на подтверждение! Следить за оконными проемами! Повторяю, огонь на поражение! Прием!» Старшие группы поочередно ответили центру. Денис отломил сухую травинку и, пожевывая ее, тщательно просматривал ангар через оптический прицел. С виду казалось, что здание пустое, но в проемах мелькнуло несколько теней. «Группа 3 — это мастер! доложить результаты слежения! Прием!» Мастер – это Сокол, Движение на первом этаже нет, прием. Мастер – это Кельт, Движение на крыше нет, прием. Мастер – это Морок, вижу тени, в проемах окон, на втором этаже, прием. Всем группам, это Центр, открыть огонь по проемам второго этажа, конец связи. По ангару ударили автоматные очереди и прицельные выстрелы из снайперских винтовок. Изнутри стали раздаваться крики. Под прикрытием огня несколько бойцов отряда приблизились к стенам сооружения. «Грубо три, это мастер! Морок Сокол! Начать наступление! Кельт! И я продолжу прикрывать! Конец связи!» Если заказчик и хотел нашпиговать ангар с пленницами-свинцом, то такой результат должен был его однозначно устроить. Бойня была короткая, но жаркая. Пока банда отстреливалась с верхнего этажа, охрана хладнокровно заметала следы работорговли. Прорвавшись в помещение и ликвидировав врага, бойцы отряда пробрались к пленным. «Вот черт!» Дима еле сдержал рвотный рефлекс. «Твою мать!» Денис медленно шел по липким темно-алым лужам. Пол был усеян мертвыми девушками. В воздухе смешивались запахи пороха, раскаленного металла и крови. «Всем группам это центр! Доложить обстановку! Прием!» «Центр! Это морок! Противник ликвидирован! Пленные мертвы! Были расстреляны до нашего прорыва! Прием!» Денис остановился посреди помещения и оглянулся на цепеневшего Диму. В рации повисла тишина. Через полминуты Алексей произнес. «Всем группам! Это центр! Еще раз проверить все комнаты закутки, подтвердить отсутствие выживших и вернуться к контрольной точке. Конец связи!» «Меня сейчас вывернет!» Дима медленно моргал, приваливаясь к стене. «Сокол, иди на второй этаж! Я тут сам!» Денис стал аккуратно обходить изрешеченные тела. Дойдя до противоположной стороны, он увидел еле заметное движение. Несколько пленниц еще были живы. Повернувшись, Денис задел ботинком чью-то руку, посмотрел под ноги. Светловолосая девушка с ореховыми глазами лежала под двумя телами и неподвижно смотрела на него снизу вверх. Денис присел, слегка сдвинул трупы, пощупал ее пульс и мельком осмотрел на предмет ранений. Она приоткрыла рот, но он еле заметно покачал головой и приложил палец к губам. Ее зрачки были сильно расширены, а ресницы вдруг задрожали в каком-то ломаном ритме. Он подал ей знак ладонью «Закрой глаза». Поднявшись с водей свой почти двухметровый рост, Денис произнес фрацию. «Центр, это морок. Подтверждаю, все пленные мертвы. Прием». «Морок, это центр. Покинуть ангар. Спецслужбы в пяти минутах от цели. Конец связи». Еще раз взглянув на девушку, Денис развернулся и быстро вышел на улицу. Алиса не успела даже понять, что произошло. На них сверху, с жутким грохотом, пролился адский огонь. На нее упала сначала одна девушка, потом вторая, сама она почувствовала острую боль в плече и на некоторое время отключилась, а пришла в себя, когда услышала чьи-то тихие мужские голоса. Мимо нее прошел огромный мужчина в маске, бронежилет, с винтовкой через плечо. Возвращаясь, он задел ее онемевшую руку и посмотрел вниз на Алису. Она не успела закрыть глаза и приготовилась быть добитой. Мужчина присел на корточки, коснулся теплыми пальцами ее шеи за правым ухом. Алиса обреченно посмотрела в прорези его маски. У него были печальные серо-голубые глаза с густыми черными ресницами. В левом небольшая гетерохромия. Радужка на четверть была золотистой интарной. Она даже не поняла, что хотела сказать ему, но незнакомец приложил палец к губам и знаком приказал закрыть глаза. В голове пронеслось. «Он же не убьет меня!» Алиса задержала дыхание в ожидании конца, но услышала, как он произнес свой позывной и рапортовал по рации об отсутствии выживших, а потом только его быстро удалявшиеся шаги. Через несколько минут откуда-то снаружи донеслись громкие звуки сирен. Алиса открыла глаза и подумала, «Если все действительно закончилось, придется менять дату рождения в паспорте. Почему ты соврал, Морок?»